Номер 15. Байка. Случай в дороге. Рассказывают о страннике, который устало брел показавшейся бесконечной дороге. Он тащил на себе разные вещи. Тяжелый мешок с песком висел у него на спине. Толстый бурдюк с водой обвивал его тело. В правой руке он нес камень странной формы, в левый булыжник. На шее, на обтрепанном канате висел жернов. Ржавые цепи, на которых по пыльному песку волочились тяжелые гири, обматывали его лодыжки. На голове у него была полузгнившая тыква. При каждом его шаге цепи гремели. Со стонами и вздохами он шаг за шагом двигался вперед, жалуясь на тяжелую судьбу и усталость, измучившую его. В раскаленный полдень ему встретился крестьянин, который спросил его. — О, усталый странник! «Зачем ты несешь этот булыжник?» «Ужасно глупо», — ответил странник, «но я не замечал его раньше». С этими словами он отбросил булыжник и камень в сторону и почувствовал значительное облегчение. Пройдя еще часть пути, он вновь встретил крестьянина, который спросил его, «Скажи мне, усталый странник, почему ты мучаешь себя этой полузгнившей тыквой на голове и зачем ты тащишь за собой на цепях эти тяжелые чугунные гири?» Странник ответил. «Я очень рад, что ты сказал мне об этом. Я не знал, что они есть у меня». Он снял цепи, скинул тыкву в придорожную канаву и опять почувствовал облегчение. Но чем дальше он шел, тем больше страданий ощущал. Идущий с поля крестьянин посмотрел на него в изумлении и сказал. «О, добрый человек!» Ты несешь в мешке песок, но вокруг больше песка, чем ты мог бы поднять, а твой большой бурдюк с водой, как будто ты собираешься пересечь Каирскую пустыню. Рядом с дорогой течет чистый ручей, который будет долго сопровождать тебя на твоем пути. Услышав это, странник снял бурдюк и вылил из него солоноватую воду. Затем он высыпал в яму песок из своего мешка. Он задумчиво стоял и смотрел на заходящее солнце. Последние лучи посылали ему свой свет. Он оглядел себя, увидел тяжелый жернов на шее и вдруг осознал, что именно он заставлял его так сгибаться. Он снял жернов и швырнул его как можно дальше в ручей. Освободившись от тяжестей, он побрел по вечерней прохладе в поисках пристанища. Мораль. Любопытная штука эти привычки. Люди сами и не подозревают, что они у них есть. Агата Кристи Комментарий Власть над собой – самая высшая власть. Порабощенность своими страстями – самое страшное рабство. Сенека. Диапазон применения байки Семейное консультирование Бизнес-консультирование Коммуникативные и ассертивные тренинги Аффективные расстройства Терапевтические мишени Иррациональная установка долженствования.